На мосту. Тут и прошел. Тот. Это Архипов, сказал я. Тот, об котором я говорил, Николай Сергеевич. И вот с купцом у Бубновой был, и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала. Продолжай, Нелли. Я остановил его и попросил денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил, рубль серебром. И сказал я, да. Тогда он засмеялся и сказал мне, пойдем со мной.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 — отвечала Нелли. — Что ж, как же? Как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные! А мамаша стала еще хуже, она уже редко вставала с постели. Продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался. Денег у нас уж ничего больше не было. Я и стала ходить к капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице людей хороших останавливала, и просила, тем и жила.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 Ведь матушка твоя была в то время больна, когда говорила. Безумная была, — резко заметил старик. — Пусть безумная.